Глава восьмая. Борьба началась. Когда Каупервуд после неудачных переговоров с тремя городскими компаниями изложил Эдисону свой план организации конкурирующих предприятий в пригородах, банкир одобрительно взглянул на него. "Вы изобретательный", воскликнул он. Начинайте. Я помогу вам выиграть борьбу. Он посоветовал Каупервуду обеспечить себе поддержку со стороны нескольких влиятельных людей в муниципальных советах пригородов. Они все там порядочные плуты, но один или два более плутоваты, чем другие, и они-то и ведут за собой всё стадо. Вы нашли себе адвоката? Я ещё не нашёл нужного человека, но надеюсь, найду. Сейчас я занят этими поисками. Ну, разумеется, мне не нужно говорить вам, как это важно. Здесь есть один субъект, старый генерал Ван Сикл, у которого большой опыт в таких делах. Он может быть полезен в этом деле. Появление на сцене генерала Джетсона Ван Сикла. бросило новый свет на всё положение. Это был старый солдат лет 50 с небольшим, занимавший пост дивизионного генерала в гражданской войне. Начал он свою деловую карьеру тем, что подделал документы на право владения одним имением в южном Иллинойсе. И затем повёл процесс против прежних друзей, для восстановления своих якобы законных прав. Теперь он был довольно состоятельным посредником, всегда требующим больших задатков. Но всё же положение его было не очень завидным. Генералу попадали только одного рода дела. Дела не вполне чистые. Роль его можно было сравнить с тем обученным бараном, который на бой не ведет за собой стада пугливых нервных овец и спокойно приводит их на убой, а сам вовремя отступает вглубь стада и спасается. И это был старый точно насквозь пропыленный кляузник, и мозг его был занят мыслями о поддельных завещаниях, расторгнутых обручениях. подкупе присяжных и судей, продажных законодателях, двусмысленных соглашениях и контрактах с бесчисленными хитрыми юридическими уловками. Среди политикантов, судей, адвокатов у него имелись, по-видимому, некоторые влиятельные связи. Ему нравилось вести дела, главным образом потому, что это избавляло его от скуки. Когда ему приходилось отправляться куда-нибудь зимой, он влезал в старое пальто из серого сукна, сильно поношенное и грязное, надевал мягкую войлочную шляпу, потерявшую от долгого ношения всякую форму, низко надвигал её на глаза и пускался в путь. Летом его платье всегда было измято, точно он неделями спал в нём. Лицом он несколько походил на генерала Гранта. Такая же короткая седая бородка и усы, всегда более или менее взлохмаченные, густые волосы, торчащие серой шапкой. Бедный генерал. Он не был ни очень счастлив, ни не очень несчастлив. Сомневающийся Фома, без веры в человечество и без всякой привязанности к кому-либо. Я расскажу вам, мистер Каупервуд, как обстоит дело с этими мелкими муниципалитетами. Важно, заявил Ван Сикл после предварительных переговоров на первом же свидании. Эти мелкие муниципальные управления едва ли не хуже Чикагского муниципалитета, а он так мерзок, что хуже быть не может. Вы ничего не сделаете без денег. с этими прохвостами. Я не очень сурово сужу о людях, но это такие ребята, он покачал головой. Я понимаю, заметил Каупервуд. Они не очень уступчивые даже после того, как вы им сделаете всякие выгодные предложения. Большинство из них, продолжал генерал, надует вас. Когда вы будете убеждены, что они все на вашей стороне. Их легко подкупить. Они способны побежать в эту самую Северную газовую компанию и рассказать там всё прежде, чем вы успеете сделать что-нибудь. И тогда вам придётся платить им ещё больше, чтобы перекрыть взятку конкурента. Вот что. Генерал сделал кислую гримасу. Правда, там есть человечка два довольно верных, прибавил он. Если только вы сумеете заинтересовать их. Это мистер Дэниуэй и мистер Грехт. Меня мало интересует, способами какими это будет сделано генералу, любезно заметил Каупервуд. Но я хочу быть уверенным, что это будет сделано быстро и без всякого шума. Я не хочу входить в подробности. Можно ли устроить все это без огласки? И как вы думаете, сколько на это потребуется денег? Трудно сказать, пока я не вошел в дело, ответил генерал задумчиво. Это может стоить всего на всего тысячи четыре, а может быть и все сорок тысяч, и даже больше. Не могу сказать. Мне нужно некоторое время, чтобы присмотреться. Старый джентльмен желал нащупать почву и узнать, сколько Коупервуд намерен заплатить. Ну, не будем пока думать об этом. Я буду щедр в той мере, в какой это потребуется. Я послал за мистером Сипенсом, председателем компании газ и топлива в Леквью. Он будет здесь через несколько минут. Вам придется работать с ним в самом тесном общение. Энергичный Сипенс действительно явился через несколько минут. Было решено, что он и генерал должны взаимно помогать друг другу, но при всех этих переговорах ни в коем случае не называть имени Кау Первуда. Это была странная пара. старый флегматичный без каких-либо иллюзий, но весьма практический генерал и маленький живой сиппинс, решивший выполнить нечто вроде поэтического отмщения своим врагам далёкого прошлого, отомстить этой южной газовой компании путём заговора и тайного захвата северной части города. Через 10 минут они стали уже приятелями, Генерал описывал Сиппинсу скаредную бестыдную политику члена муниципалитета Дайнеуэя и любезный, но очень разорительный для просителей характер Джекаба Грехта. Такова жизнь При организации компаний в Guide Parkе Коу первуд твёрдое правило никогда не класть всех яиц в одну корзину решил запастись вторым адвокатом и вторым подставным председателем компаний, хотя и предполагал сохранить Сотто Сиппинса в качестве главного консультанта по технической части для всех трёх или четырёх компаний. Он обдумывал этот вопрос, когда на сцене появился новый человек. Он был значительно моложе генерала, некто Кент Барроус Маккибен, сын бывшего судьи при Верховном суде в этом штате. Кент Маккибен, тридцати трех летний высокий атлет, красивый, или обладавший такой внешностью, какой люди считали красивой, отличался не заурядным умом, по крайней мере в деловых отношениях. был щеголеват и замкнут. У него была юридическая контора в одном из лучших кварталов улицы Дирборн, куда он деловито отправлялся каждое утро к 9 часам, если ничто более важное не призывало его в город раньше. случалось, он составлял акты и договоры для той компании по продаже земель, через которую КАО Первуд приобрёл участки на 37-й улице и на Мичиган Авеню. Когда бумаги на эти участки были готовы, Кент Маккибен отправился к КАО Первуду в его контору с вопросом, не пожелает ли КАО Первуд внести некоторые добавочные условия. Когда Макбет вошёл в контору, Каупервуд посмотрел на него проницательным, анализирующим взглядом и сразу решил, что человек этот приятен ему. Макбет своей сдержанностью и артистической внешностью произвёл на Каупервуда хорошее впечатление. Каупервуду понравился его тонкий вкус в одежде, его философская серьёзность, его светский вид. Маккибин со своей стороны сразу почувствовал в этой конторе серьёзную атмосферу крупного дельца. Он заметил светло-коричневый с красной искрой костюм Каупервуда, его галстук в тон костюма и маленькие запонки-камеи в манжетах. Письменный стол, покрытый стеклом, производил впечатление чистоты и деловитости. Мебель в комнате была вишнёвого дерева с ручной резьбой. Интересные гравюры, изображающие сцены из американской жизни, в хорошо подобранных рамках украшали стены. Пишущей машинка, только что появившаяся в это время, стояла рядом с биржевым аппаратом, тоже новое изобретение, быстро отстукивающим сегодняшние цены. Здесь же находилась секретарша Каупервуда, молодая полька Антуанетта Новак. Молчиливая и спокойная брюнетка, по-видимому, хитрая и очень миловидная. Чем вы теперь заняты, мистер Маккибин? спросил Каупервуд как бы случайно в конце беседы и выслушав подробный ответ, прибавил небрежно: "Может быть, вы навестите меня на следующей неделе? Возможно, что я смогу кое-что предложить вам по вашей специальности". Если бы такой намек на возможное деловое предложение сделал ему кто-нибудь другой, Маккибин несомненно почувствовал бы раздражение. Но теперь он был доволен. Человек, сидевший перед ним, возбуждал к себе интерес. Замкнутость и сдержанность Маккибина смягчились, когда он пришел вторично в контору и Кау Первуд объяснил характер работы, которую он хочет предложить ему. Маккибин бросился на приманку, словно рыба на муху. Очень хотел бы, чтобы вы поручили мне это, сказал он, оживившись. У меня правда не было опыта в этой области, но я уверен, что справлюсь. Я живу в Гайд-парке и знаю большинство из членов местного муниципалитета. Думаю, что смогу привлечь многих влиятельных лиц на вашу сторону. Каупервуд довольно улыбнулся. Таким образом была организована вторая кампания, во главе которой стояли подставные лица, выбранные Маккебином. Де Сотто Сипенс, тайно от генерала Ван Сикла, был назначен туда консультантом по производственной и технической части. Просьба о предоставлении концессий была подана. Икент Барроус Маккебин начал тайную дипломатическую работу в южной части города, постепенно стараясь завязать более близкие отношения с членами местного муниципалитета. Затем появился ещё третий адвокат, Бартон Стимсон. Самый молодой, но несомненно не самый неспособный из трёх адвокатов Копервулда. Стимсон Бледный темноволосый юноша типа Ромео с горящими глазами, которого Каупервуд встретил случайно, когда тот выполнял для Лафлина какое-то незначительное поручение, был назначен в помощь Лафлину в его организаторской работе в западной части города. Куда был откомандирован и энергичный Д. Соттосиппинс в качестве консультанта по технической части. Стимсон, однако, не был Ромео, мечтающим при лунном свете, а очень живым, энергичным и решительным юношей. Он происходил из бедной семьи и страстно желал разбогатеть. Каупервуд разгадал гибкий и изворотливый ум юноши, который мог бы оказаться гибельным для очень многих, но для меня, подумал Каупервуд. он будет полезен ему нужны были умные слуги он был готов платить им очень щедро постоянно давать им работу обращаться с ними почти с королевской любезностью но от них требовались абсолютная верность и преданность Стимсон пока еще сохранял некоторую спокойствие и сдержанность, но уже готов был целовать руку Коопервода, как у архиепископа. И затем начались таинственные экскурсии туда и обратно в разные части города. В Лейквью старый генерал Ван Сикол и Десотто Сипенс совещались с членом муниципалитета Дейньюэем. аптекарем и Джекабом Грехтом, оптовым мясоторговцем. Оба они были обходительны и любезны, но несколько требовательны. И с ними приходилось вести бесконечные разговоры в их небольших уютных комнатах позади магазинов, где они подробно высчитывали те суммы, которые они желали получить в виде вознаграждения за услуги. В Гайд-парке мистер Кент Барроуз Маккибин, изящный и прекрасно одетый Честерфилд среди адвокатов, граф Филипп Честерфилд XVIII век славился своими светскими манерами и умением одеваться. А с ним некто Бергноум, благородный наимит, длинноволосый и не совсем опрятный председатель компании Газ и Топливо. Также совещались с членами муниципалитета Альфрадом Дэвисом, владельцем хлопчатобумажной фабрики, и с мистером Патриком Гилганом, содержателем ресторана Удачно, распространяющим акции различных предприятий, устраивающим суды и всякие другие мелкие дела. а в пригороде Дуглас в Западном парке, в западной части города, как раз у городской черты, вели переговоры и подготавливали почву для таких же соглашений комичный худой и угловатый Питер Лафлин вместе с Бартаном Стимсоном. Враги городские газовые компании, делившиеся на три партии, были совершенно не подготовлены к тому, что замышлялось против них. Когда, наконец, распространились слухи, что в муниципалитеты пригородов поступили просьбы о выдаче разрешений на постройку новых газовых заводов, каждая из трех старых компаний стала подозревать другую в предательстве и изменническом захвате новых территорий. Мелкие адвокаты-кляузники по одному от каждой компании были посланы в муниципальные советы каждого пригорода для получения более подробных сведений. Ни одна из компаний не представляла себе, кто стоит за всеми этими вновь появившимися лицами и в чем заключается общий план этих отдельных выступлений. И прежде чем кто-нибудь из директоров старых компаний мог выступить с обоснованным протестом, прежде чем они поняли, что было бы выгоднее добровольно заплатить большую сумму, лишь бы остались свободными пригороды, примыкающие к той территории, на которой они работали, прежде чем они смогли организовать правильную юридическую борьбу, муниципалитеты пригородов постановили выдать просимой новой компании разрешение. Затем, как требовал закон, постановления эти были представлены общему муниципальному собранию, и после одного чтения и краткого обсуждения прошли почти единогласно. Маленькие пригородные газетки, почти забытые при распределении наград, завопили в ужасе. Крупные чикагские газеты в начале не обратили на это никакого внимания. Дела пригородов их мало интересовали. Они просто отметили, что муниципалитеты за городской чертой, по-видимому, начинают следовать примеру чикагского муниципалитета, как известно, делающего большие успехи, ну, уголовном поприще. Каупервуд улыбнулся, когда увидел в утренних газетах извещение о разрешении концессий новым компаниям в пригородах. Он с удовольствием выслушивал затем в течение нескольких дней отчеты Лафлина, Сиппенса, Маккебина и Ван Сикла о предложениях старых компаний перепродать им или отказаться от полученных привилегий. Коупервуд вырабатывал теперь вместе с Сиппинсом план подготовительных работ по постройке газовых заводов. Нужно было распространять выпущенные акции, заключать дополнительные контракты, строить резервуары и чаны, прокладывать трубы. Необходимо было также успокоить общественное мнение. Во всех делах сотто Сиппинс выказывал необычайную изобретательность. С помощью Ван Сикла, Маккимбена и Стимсона, в качестве своих советников в различных частях города, он представил Каупервуду ряд проектов с разработанными таблицами. Каупервуд или соглашался, просто наклоняя голову, или говорил нет. Затем Сиппенс должен был приступить к закупкам и постройкам. Каупервуд был так доволен. что решил оставить Сипинсу себя на постоянной работе. Сипинс также был доволен. Теперь у него была возможность свести счёты со старыми врагами и сделать большое дело. Он был искренне благодарен Као Пивуду. Но мы ещё не покончили с этими мошенниками, заявил он однажды. Они ещё будут бороться с нами. Они смогут приложить свои руки и позже Взорвали же они мой завод. Могут взорвать и ваш. Пусть взрывают, сказал Каопервуд. И мы взорвём, но ещё лучше. Тогда мы сможем начать против них процесс. Я предпочитаю юридические способы борьбы. Мы их так прижмём, что не запросят пощады. Глаза Каопервуда весело поблескивали.